В это время там будет три часа утра, и там будет зима. Космический корабль опустился на четырехдюймовый слой только что выпавшего снега на пустыре в южном предместе Индианаполиса. Все спали, и никто не видел, как села летающая тарелка. Малакий Констант вышел из космического корабля. — Вон! — «Там остановка вашего автобуса, старый солдат!» — прошептал Сэллу. Приходилось говорить шепотом. Всего в тридцати футах стоял двухэтажный каркасный домик, и окно спальни было открыто. — Придется подождать десять минут, — шепотом сказал Сэллу. — Автобус доставит вас прямо в центр. Попросите шофера, чтобы он высадил вас поближе к хорошей гостинице. Констант кивнул. «Со мной все будет в полном порядке», — сказал он шептом. «Как вы себя чувствуете?» — прошептал Сэлло. «Тепло, как в духовке», — прошептал Констант. Из открытого окна домика донесся недовольный голос потревоженного во сне обитателя. «Эй, кто там?» — промямлил сонный жилец. «Эф, о, уй, а, ди, а, я, ум». — Вы вправду хорошо себя чувствуете? — прошептал Селло. — Да, отлично, — прошептал Констант. — Тепло, как в духовке. — Желаю удачи, — прошептал Селло. — У нас здесь не принято так говорить, — прошептал Констант. Селло подмигнул. — Да, я-то не здешний, — прошептал он. Он посмотрел на чистейшую белизну снега, укрывшего землю, Почувствовал влажные поцелуи снежных хлопьев, задумался о том, с какой таинственной целью горят бледно-желтые фонари в этом мире, спящим таким белоснежным сном. — Какая красота! — прошептал он. — Правда, — прошептал Констант фо угрожающе вскрикнул спящий отпугивая всякого кто дерзнул бы нарушить его сон су э со что там вафа с вам пора улетать прошептал констант да шепнул сэлло прощайте прошептал констант и спасибо вам не стоит благодарности прошептал сэлу Он забрался в корабль, задраил люк. Корабль поднялся с земли со звуком, похожим на тот, который получается, если сильно подуть, прижав к нижней губе горлышко бутылки. Он скрылся в снежной замете, исчез из глаз. — У-лю-лю-лю-лю-лю, -лю, -лю, -лю, лю сказал корабль на прощание. Снег скрипел под ногами, малаке Константа. Он шел к скамейке у остановки. Он смел со скамейки снег и сел. фроу крикнул спящий, как будто внезапно все понял. броу крикнул он. Видно, ему очень не понравилось то, что он понял. — добавил он, ясно показывая, как он с этим разделается. — рявкнул он. Судя по всему, заговорщики в ужасе бежали а снег валил. Автобус, которого дожидался Малакий Констант, в то утро опоздал на два часа по причине снегопада. А когда автобус подошел, был уже поздно. Малакий Констант был мертв. Селло внушил ему под гипнозом, что перед смертью он увидит своего лучшего, единственного друга, Стоуни Стивенсона. Снежная вьюга кружила над Константом, а ему вдруг почудилось, что тучи разошлись, и сквозь них пробился луч солнца, солнечный луч, для него одного. — Золотой! — Космические корабли, усеянные алмазами, плавно скользнул по солнечному лучу, спустился в нетронутый снег посреди улицы. Из корабля вышел коренастый рыжий человек с толстой сигарой во рту. Он был очень молод. На нем была форма марсианского штурмового пехотного корпуса, прежней формы дядька. «Привет, дядек!» — сказал человек. «Влезай!» «Влезать, — сказал Констант, — а вы кто такой?» «Стоуни Стивенсон, дедек, разве ты меня не узнал?»